«Сколько звезд!» сказал Александр Александрович. Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов на крыльце, зять и тесть не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна во враг. В овраг. его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса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 Может быть, участок сохранился и пустеет. Все это выяснится завтра. По утрам тут еще, наверное, заморозки. Ночью мороз будет наверняка. Какое счастье, что мы уже здесь на месте. С этим можно поздравить друг друга. Тут хорошо. Мне нравится. Очень приятные люди, в особенности он. Она немного ломака... Она чем-то недовольна с собой, ей что-то в себе самой не нравится, отсюда эта неутомимая, притворно-вздорная говорливость. Она как бы торопится отвлечь внимание от своей внешности, предупредить невыгодные впечатления. И то, что она шляпу забывает снять и на плечах таскает, тоже нерассеянность. Это действительно к лицу ей. Пойдем, однако, в комнаты. Мы слишком тут застряли неудобно. По пути в освещенную столовую, где за круглым столом под висячью лампой сидели за самоваром и распивали чай хозяева с Антониной Александровной, зять и тесть прошли через темный директорский кабинет. В нем было широкое цельного стекла окно во всю стену, возвышавшееся над оврагом. Из окна, насколько успел заметить доктор еще в начале, пока было светло, Открывался вид на далекое заовражье и равнину, по которой провозил их вак. У окна стоял широкий, также во всю стену стол проектировщика или чертежника. Вдоль него лежало в длину положенное охотничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа и тем оттеняя большую ширину стола. Теперь, минуя кабинет, Юрий Андреевич снова с завистью отметил окно с обширным видом, величину и положение стола и поместительность хорошо обставленной комнаты. И это было первое, что в виде восклицания хозяину вырвалось у Юрия Андреевича, когда он и Александр Александрович подошли к чайному столу, войдя в столовую. «Какие у вас замечательные места!» «И какой у вас кабинет превосходный, побуждающий к труду». — Вдохновляющий. — Вам в стакане или в чашке? — И какой вы любите, слабый или крепкий? — Смотри, Юрочка, какой стереоскоп сын Аверкия Степановича смастерил, когда был маленький. — Он до сих пор еще не вырос, не остепенился. Хотя отвоевывает советской власти область за областью у Камуча. — Как вы сказали? — Камуч. — А... Что это такое? Это войска сибирского правительства, стоящие за восстановление власти учредительного собрания. Мы весь день не переставая слышим похвалы вашему сыну.